Часть 11. Завершаем разговор. Обязательная договоренность. Повторю еще раз несколько самых общих положений, касающихся первого телефонного разговора с откликнувшейся дамой. Напоминаю, соотношение разнообразного мусора и неадекваток к нормальным искомым женщинам в среднем будет 100 к 1. То есть, чтобы методом широкого бредня выловить одну нормальную женщину, вам нужно будет перецеловать 100 лягушек. Поэтому самое главное не терять терпение, не терять надежду и не сжигать свою нервную систему. Для человека, не обладающего определенным опытом, проблема здесь может заключаться вот в чем: если не повезет, Звонки от мусорной черни могут продолжаться достаточно длительное время. И поскольку в целом мусорные СДС-потребительницы и общаются достаточно однообразно, можно не только потерять надежду, но и потерять ориентир, кого именно искать. И как может и должно происходить общение с нормальной адекватной женщиной, каковая, Как ни крути, редкость. Итак, еще раз. Общение с нормальной женщиной прежде всего комфортно. Общение же с мусором некомфортно. К сожалению, но это правило работает не с абсолютной точностью. Ведь есть достаточно зловредные категории звонящих, которые отлично умеют притворяться... белыми и пушистыми, и которых очень трудно быстро вычислить. В первую очередь, это динамо, это хронофаги или временные вампиры, звонящие от скуки и некоторые другие категории телефонного хулиганья. Но в общем и в целом стандартных мусорных существ с синдромом СДС-потребительства – обычно вычислить при некотором опыте довольно просто. По ощущению некомфортности общения, несмотря на то, что иногда мусорная леди может по первому впечатлению общаться относительно адекватно, шлак по сумме факторов иногда тонких и трудноуловимых нюансов все равно будет чувствоваться. Как я рассказывал в предыдущей главе, Таких тонких нюансов может быть величайшее множество. Например, тембр голоса, выбираемые слова и формулировки, смысл и интонация задаваемых вопросов и ответов, длительность пауз и многое другое. Нужно уметь. Это быстро приходит с практикой. Не только поддерживать разговор, но и одновременно мониторить, Общее впечатление от общения. Основные бабские манипуляции направлены на обыгрывание у мужчины чувства вины. На практике уже через несколько минут общения стандартная мусорная королевна, уж не знаю точно, как ее назвать, осознанно или автоматически, ибо по-другому они не умеют, но чувство вины в первую очередь и вообще всяческий дискомфорт У мужчины вызывают. Стопудово. Ну и далее сливаем ее. Ясное дело. Нормальная же, адекватная женщина, которая уважает себя и уважает мужчин, разговаривает радикально иначе. То есть, снова по сумме моментов, некоторых трудноуловимых, с таковой разговаривать комфортно, приятно, пробивка на чувство вины не ощущается. Вот от этого, в первую очередь, и нужно отталкиваться для идентификации пригодности конкретной соискательницы для дальнейшего общения. Вообще, при знакомствах через газеты, да и любыми другими способами, чего уж там. По частоте встречаемости патологии является нормой, а норма – редчайшей патологии. Нормальный диалог с нормальной женщиной происходит настолько редко, что, повторяю, если не знать, что именно ищешь, и не быть уверенным в успехе, можно не выдержать и потерять надежду. Итак, снова несколько признаков того, что на связи нормальная женщина. Во-первых, она прочитала, увидела, и поняла смысл объявления. Она не выдвигает встречных предложений. Например, брак, коммерцию, дружбу, ухаживание и так далее. На вопросы отвечает вежливо, быстро, понятно, четко. Она не задает провокативных некомфортных вопросов. При общении с ней не ощущается дискомфорта. В первую очередь чувство вины. она не скрывает адекватный текст объявления цели знакомства, а именно интереса к сексу. Она общается приятным голосом и дружелюбными интонациями. Она не создает проблем при предложении личной встречи. Однако, даже если общение соответствует всем озвученным моментам, расслабляться традиционно рановато. При общении с бабами вообще никогда расслабляться нельзя. Я так понимаю, что даже если прожил со своей женой лет сто. Напоминаю, имеются некоторые мерзостные категории звонящих с По первому впечатлению, достаточно трудно идентифицируемые. Общий план телефонного разговора такой. Не утверждаю, но именно так нужно строить разговор, Неукоснительно в сто случаев. Возможны исключения. По интуиции и по ситуации. Но общих рекомендаций, особенно до накопления определенного личного опыта, советую придерживаться, хуже не будет. Во-первых, это звонок и приветствие. Отсеиваем наиболее вопиющий мусор. Подробно мы это обсудили в предыдущей главе. Во-вторых, главная часть разговора – общение, диалог, вопросы, ответы. Во-вторых, главная часть разговора – общение, это диалог. Мы задаем вопросы, получаем ответы. Нам задают вопросы, мы даем ответы. Задаем ключевые вопросы в порядке наибольшей важности по нисходящей. Первый. Абсолютно обязательный вопрос – с какой целью кандидатка вообще звонит и для чего именно хочет познакомиться. И так далее. По ситуации. Здесь мы сливаем заведомо мусорные категории. В первую очередь – брачных фанаток, потребительниц и, по желанию, баб с детьми. Отвечаем на вопросы баб, или сливаем, если вопросы бестактные, общаемся с ними, составляем впечатления друг о друге, определяем предварительную психологическую совместимость и соответствие интеллектуальных уровней. По максимуму считываем информацию с голоса и смысловую информацию из диалога, мониторим общее ощущение комфортности, идентифицируем основные варианты провокативно-манипулятивных попыток, описанные в предыдущей главе. На этой стадии общения будет отсеиваться основной мусор. Ориентир – по сумме факторов превышения болевого порога. Сливаем сук, дур, стерв, тпшек, шлак во всем его многообразии вариантов, кадов, психически нездоровых баб, трудоголиков, и массу других ненужных или чем-либо негодных вариантов. Разговариваем в любом случае, даже с полным мусором, неукоснительно вежливо, спокойно, интеллигентно, с уважением к себе и к собеседнице. Если диалог складывается, наиболее желательные допустимые темы для обсуждения – это интересы, увлечения. Искусство, погода, работа, образование – самые общие вопросы по личной ситуации сторон. Обсуждать максимально осторожно и конкретно. В-третьих, внимание – это самый важный и ключевой момент. Очень аккуратно, очень общими корректными словами обсуждаем и подтверждаем, взаимное желание заняться сексом вообще исходя из моего опыта можно сделать четкий вывод что если дама действительно хочет трахаться она не будет как правило тратить время на пустую болтовню а постарается конспективно выяснить все интересующие ее моменты и договориться о личной встрече здесь снова внимание причем особое и повышенное. На этом этапе обычно всплывает одна из наиболее поганых и трудноопределимых категорий – динамо. В одной из следующих глав я вам расскажу про них максимально подробно. Пока же скажу вот что. Первейший признак динамо такой – они очень быстро – Часто непосредственно с начала общения начинают жестко и настойчиво навязывать разговоры о сексе, спрашивать про предпочтения, требовать максимально возможных подробностей, например, рассказать им о том, что тебе нравится в постели, какой ты в постели, или что ты можешь предложить ей в плане секса, и так далее. Короче... «Устраивать бесплатный секс по телефону». Если кого именно такой вариант интересует, флаг вам в руки. Можете параллельно вздрочнуть, общаясь по данной теме, совершенно бесплатно, не оплачивая услуги «Бонги» и прочих сайтов. Всех остальных предупреждаю. Телефонные «Динамо» на встречу с гарантией не являются. Можете уже на этом этапе спокойно их сливать. Любителям же риска и экстрима, коли есть желание отработать вариант логического конца, могу посоветовать жестко отклонять темы сексуальной конкретики под предлогом того, что общаетесь на данные темы в строго приличном общении. Причем скайп не считается. и общаетесь строго после взаимного подтверждения визуальной симпатии. На личную встречу «Динамо» якобы соглашаются очень легко, поскольку являться на нее по определению не собираются, но постараются назначить ее в максимально далеком и неудобном для мужчины месте, ведь если «Динамо» пришло сюда поиздеваться, Так уж она поиздевается по полной. Высший пилотаж для «Динамо» — это заставить мужика купить билеты и прилететь в другой город или даже в другую страну только на основании телефонного звонка. Якобы она вся течет ей не терпится ему отдастся. Поэтому экстремалам советую назначать встречи с ними рядом, собственным подъездом или где-нибудь в очень близком месте, в очень удобное для себя время, чтобы не терять много времени и усилий при их неявке. В большинстве случаев я назначал встречу у скамейки, прямо по центру метро перова, что было у моего дома. На такие встречи я тратил минимум времени, плюс совмещал такие встречи, с необходимыми нашему телу ежедневными прогулками. Вообще, есть железное правило с редкими исключениями. Адекватная женщина, которая действительно ищет партнера для секса, никогда не станет при первом телефонном разговоре навязывать темы сексуальной конкретики. Максимум и то редко может спросить. «Нормальная женщина» — это про отношение мужчины к презервативам и обсудить наличие места для встреч и взаимного проникновения и взаимно удобное для таковых встреч время. Еще иногда попадаются... И это экземпляры на любителя. Бабы с капитально съехавшей крышей. Явно не «Динамо», но однозначно агрессивные кады, Они начинают напористо спрашивать про размер члена, его длину, толщину. Изгибается ли он крантиком или нет, о предпочтениях в сексе и так далее. Видимо, это делается на предмет поиска постельного раба для бабы с садистскими наклонностями. Я таких сразу посылаю. Поэтому ничего определенного сказать не могу. Любители же экзотики могут проводить собственные исследования на натуре. Но я вас предупредил, ответственности за ваши действия я не несу. Максимум, что допустимо на этом этапе общения, это очень аккуратно, очень общими словами выяснить, какие-либо сексуальные предпочтения Несовпадение которых может стать проблемой, границу этой аккуратности каждый может установить себе в индивидуальном порядке. У меня лично таких сильно принципиальных предпочтений нет, и данную тему я первый не поднимаю. Если же интересуется дама, не динамо, то я отвечаю в очень лимитированных пределах. И помните. что все ваши разговоры по телефону могут быть записаны. Все принтскрины смс-переписок сохранены и выложены в сети. Не говоря уж о том, что ваше общение по скайпу или по WhatsApp в режиме видеоконференции может быть записано и выложено на определенные сайты. То есть все, что вы наговорите, потенциально может быть использовано против вас. Расскажу про продолжительность общения. Здесь снова внимание. Нормальная продолжительность разговора не должна превышать 10-15 минут, но максимум 20. Если же идет речь о первом виртуальном свидании по скайпу, то максимум ваше общение должно уложиться в 40 минут. Как только вы начинаете чувствовать в разговоре, что ваше общение – начиная терять свой эмоциональный накал и интерес, сразу же прекращайте разговор и назначайте следующий разговор по телефону, по скайпу или переводите разговор на личную встречу. Если на связи адекватная женщина, то этого времени более чем достаточно, чтобы составить предварительное впечатление друг о друге и договориться о встрече. зависать настоятельно не советую даже если очень хочется комфортно общаться и дама просит или настаивает дело здесь вот в чем на связи вполне даже с очень высокой степенью вероятности может оказаться представительница еще одной из нескольких мусорных трудно идентифицируемых категорий обобщенно телефонная хулиганка или хронофак, да и та же, но менее активная «Динамо». Слово «хронофак» переводится как «пожиратель времени». Я позаимствовал у писателя-фантаста Кира Булычева. Грубо говоря, телефонная виртуалка, звонящая от скуки, от «нефиг делать» или от каких-либо других умственных патологий, наиболее тупые определяются по ключевым словам. мне скучно поговорите со мной давай поговорим расскажите что нибудь о себе неплохо было бы сначала просто поговорить и так далее к сожалению как специалист могу с полной уверенностью утверждать что это одна из самых трудно определяемых категорий эти представительницы могут быть очень неглупые и артистичные. Умеют отлично разводить мужчину на общение и безнаказанно халявно пожирать его время — наш самый ценный ресурс, который, к сожалению, пока не восполняется. Поэтому надо жестко помнить, как бы мило с ударыня не общалась, сначала мы потрахаемся и только потом поговорим. и необходимо жестко лимитировать время первого разговора, буквально включать секундомер на своем смартфоне и отслеживать время. Напоминаю, интервал первого телефонного разговора 10-15 минут, максимум 20, и то, если девушке уж сильно понравилось. Более того, настойчивые просьбы или попытки объектессы продолжить и растянуть разговор, это повод серьезно насторожиться на предмет ее добросовестности и порядочности. В дополнение к двум предыдущим пунктам упомяну еще про одну мусорную категорию чертовок. Это бабы, желающие продолжить дальнейшее общение в интернете, то есть... Вы созвонились, поговорили, а она предлагает вам продолжить общение в интернет-чатах. То есть предлагает перейти к виртуальной переписке. Что тут сказать? Таких необходимо сливать сразу же и без разговоров. В заключении данной главы считаю, что более чем уместно упомянуть еще об одной важной составляющей. грамотно проведенного телефонного разговора. Я называю ее «обязательная предварительная договоренность». Суть этой обязательной договоренности заключается в том, что для того, чтобы избежать неловких ситуаций в момент личной встречи, напоминаю, процентов 30-40 ответивших вам баб, это будут кромешные фантастические твари, и только вы будете знать, где они обитают. Поэтому необходимо заранее договориться, что если при визуальном контакте кто-либо кому-либо не симпатичен, то необходимо будет немедленно поставить об этом в известность несимпатичную сторону и мирно разбежаться. Лично мне эта предварительная договоренность сэкономила массу времени и нервов. Ведь если баба не нравится, я ей сразу об этом вежливо говорю и по-тихому сваливаю. Сами же бабы. Я об этом уже говорил. И еще буду говорить. В силу специфики своего по определению изуродованного сознания, не нравящемуся мужчине, сами никогда об этом не скажут. Да и хер с ним. Сами разберемся. Переслушайте заново главу «Операция Сталкер», там все разобрано по косточкам. В следующей серии поговорим о многочисленных тонкостях так называемого «забивострелки», о том, как договариваться о встрече и непосредственно о встрече, как таковой.